Глава 14. Лизавета общается с мраморной девой. Эта служба запомнилась Лизавете больше всех других, даже больше самых первых в блистающем храме сияния. Небольшое здание было набито битком, и пели все, даже глухие и безголосые, и держались за руки. Усталость как будто рукой сняло, будто не было за плечами бессонной беспокойной ночи, а только свет, день, жизнь. Ее саму по-прежнему крепко обнимал сокол, подхватив второй рукой тилечку. На мальчишек надежды не было никакой. Они тоже находились здесь, но не рядом. Как-то так вышло. «Однажды мне выпало встречать перелом года посреди океана», тихо сказал сокол. «Представляете, один корабль вокруг вода. И все. Мы всю ночь протаращились на восток, чтобы не прозевать тот момент, когда из волн морских появится великое солнце. В то утро оно и в самом деле казалось великим». «Мне доводилось встречать рассвет на льду посреди замерзшего озера. Все мы были очень уставшими, но восход солнца означал надежду. День, тепло и скорый завтрак», — усмехнулась елизавета воспоминанию «Правда, с теплом мы обломились, потому что на рассвете у нас холоднее всего. Но хлеб с мясом, сладкие пирожки и горячий кофе всех спасли». «Откуда же горячий кофе? На льду-то?» «Проще всего из термоса. Это такая фляга со специальным слоем внутри. Она держит температуру». Холодная не нагревается, горячее не остывает, но костер один раз тоже жгли, тащили с собой дрова. Лед толстый, ему от костра ничего не сделалось. «Еще вопрос, кто из нас больше всего видел?» – улыбнулся он ей в самое ухо. «Вы ведь молчите и ничего не рассказываете», – тихо проговорила она. Вновь зазвонили колокола, и это был сигнал выходить наружу. Они и пошли. На огромном крыльце поместились все и смотрели вдоль улицы. Вот, уже сейчас. Край солнца показался из-за дальней горы. «Загадывайте желание», — напомнил сокол им обеим. «Точно, она уже и забыла». «А чего же она хочет? Домой? Или мужчину вот этого? Или домой? Или все же его? Нет, наверное, домой? Или...» Тут солнце показалось все целиком, и его приветствовали радостными криками, звоном колоколов и треском всего, что не успели взорвать за ночь. Люди обнимались и поздравляли друг друга с взошедшим солнцем, его победой над предвечной тьмой и наступившим годом. Сокол поцеловал телечку в лоб, а Лизавете чуть тронул губы. «С наступившим годом, госпожа моя! Пусть ваши желания сбудутся!» Подмигнул и принялся пробираться через толпу туда, где торчала рыжая голова без берета. Лис благостно кивнул им и произнес положенное поздравление. Кажется, даже от души. Громко распорядился всем идти домой спать. Брату Василию – проводить госпожу Агнесу, Антонио – проводить Аттилию. Сам он еще что-то говорил раньеро наверное, пудрил ему мозги о том, что пойдет домой с соседней улицей. Так и сталось. Они пошли втроем – Лис, Сокол и Лизавета. Левая рука Сокола все еще держала Лизавету за плечи. Лис осмотрел эту композицию и, видимо, хотел высказаться. Но Сокол так на него глянул, что тот передумал. А Лизавете та рука была как дар небес, потому что она уже устала. Капец, как устала! и даже восторг от восхода солнца уже улетучился. Устала просто от того, что сутки без сна, а еще смертельно устала от длинного тяжелого платья, юбку от которого уже просто собрала и почти что задрала, чтобы не запинаться. Красиво вышагивать и мести подолом мостовую не выходила. А сильнее всего она устала от корсета, от того, что не согнешься как хочешь, и даже сидеть всю ночь приходилось с прямой спиной, и в подмышки что-то впивалось, хотя чему там впиваться-то, сорочка толстая, а кости хорошо запрятаны внутрь. Вспомнились рассказы о длительном ношении корсета от коллег по танцевальной студии. Там тоже случалось разное, но смысл был общий. Если ты не привыкла так жить с детства, то ничего смертельного, конечно, нет, но тяжело с непривычки будет. Людей на улицах было все еще много. И двое, пусть даже хорошо одетых мужчин плюс женщина, особого внимания не привлекали. Идут себе, да идут. Они свернули на неизвестную Елизавете улицу, ведущую вверх. Прошли по ней сколько-то вдоль каменного забора и остановились возле дыры хозной такой дыры, пролезть через которую смог бы даже круглый брат Джанфранко. Не только гибкий лис и сокол. Ну и она, Лизавета, тоже как-нибудь справится. «Госпожа моя, ваш волшебный камень с собой?» спросил сокол. «Да». Лизавета достала требуемое из поясной сумки. «Надевайте и активируйте». «Вот, хорошо. А первая часть артефакта с собой?» «Конечно. Между слоями одежды». «Не слишком глубоко, я надеюсь», усмехнулся он. Сможете достать? Вас не придется полностью раздевать для этого. Ничего себе, у него еще есть силы смеяться. Да, кивнула она. Доставайте и на шею. Думаю, эта штука будет посильнее диска любого размера, подмигнул он. Но не вывешивать же ее было на вас поверх всего. елизавете было неудобно искать что-то на себе в невидимости. Себя-то она тоже не видела. И она попросту закрыла глаза. Да, так проще. Нащупать с внутренней стороны корсета булавку, отстегнуть ее, пристегнуть обратно. Мало ли и надеть мешочек на шею. Но в отличие от камня, висевшего снаружи его, она затолкала в лив платье. Тем временем мужчины провели какие-то манипуляции с дырой и сочли ее пригодной для проникновения внутрь. «Госпожа моя, забираемся в дыру!» Сокол сделал это первым и подал ей руку, помогая перебраться через пролом в стене. Лис проник с улицы последним, огляделся, сделал пару изящных жестов в сторону дыры и показал, что готов идти дальше. Дальше была тропинка, а вокруг, видимо, парк. Наверное, весной здесь что-нибудь цвело. Сейчас же просто зеленая трава и деревья, как вечно зеленые, так и голые. Пальмы, сосны, что-то еще, Лизавете неизвестное. Тропинка перетекла в дорожку, а дорожка прямо в нечто, отсыпанное мелкой белой каменной крошкой, и стала взбираться вверх. Потом перешло в лестницу, и пять мраморных ступеней привели искателей сокровища в беседку. Ту самую беседку, которая видна с улицы внизу, судя по оплетшим крышу побегам плюща и мраморной деве. Мраморная дева оказалась фонтаном. В руках у нее был кувшин, из него сочилась вода. Собиралась в небольшую чашу и уходила куда-то, очевидно, вниз. Лизавета потрогала деву за руку, просто так. А сокол зачерпнул рукой воды и пил. Да, ночью было много вина и даже кофе, а просто воды не было. Лизавета присела на край чаши и тоже зачерпнула. Вода показалась просто превосходной. Тем временем Лис осматривал беседку и, судя по всему, чего-то не находил. Или ничего не находил. «Подумайте-ка тоже оба, где может быть знак?» «Знак?» – удивилась Лизавета. Она не видела никакого знака. «Да нет ли где диска или солнца или чего-то еще?» «О да, в часовне госпожи Лукреции прямо схема была, куда и что. Здесь же не было ничего. Лизавета внимательно оглядела деву, обошла ее, потрогала. Дева была со всех сторон бела, а ее мраморные одежды казались мягкими и прозрачными. Она смотрела на Лизавету по-доброму и, что уж говорить, довольно снисходительно. Лизавета совсем осмелела и тронула деву за руку поверх кувшина. Она не сразу поняла, что произошло. Мрамор под рукой как будто потеплел. Стал теплого цвета и похожим на живую кожу. И на нем проступил рисунок. Как вытатуированный браслет. Или нарисованный хной. Настасина подружка Оля таким баловалась. елизавете как-то за компанию тоже нарисовали. И рисунок совершенно определенно состоял из сложного плетения, в центре которого появился золотистый круг с лучами. Лизавета охнула. «Что там?» Оба мага тут же взглянули на нее. «Вот». Она кивнула, не в силах сказать ничего определенней. «Вы нашли, это хорошо!» – выдохнул Лис. «Восхитительно, госпожа моя!» – улыбнулся Сокол. «Нужно торопиться, нас могут засечь!» Лис вновь владел ситуацией и командовал. «Фалько, помоги госпоже Элизабетте!» Сокол взял ее ладонь, стремительно поцеловал кончики пальцев и уж знакомым Лизавете способом добыл каплю крови. Лизавета просто прикоснулась окровавленным пальцем к запястью мраморной девы. Дева окуталась золотым сиянием, Это сияние переползло на них троих, затопило беседку, скрыло все окружающее. Остались только они трое, и статуя, которая не вполне статуя. Звук был едва слышен, но Лизавета разобрала. Что-то в кувшине. Миг, и золотая искра выскочила из горлышка вместе со струей воды. Лизавета сама не поняла, как хлопнула по стенке чаши и выдохнула, ощутив под пальцами мелкий металлический предмет. Осторожно взяла его пальцами. Тоже стерженек, сантиметра два длиной, с какими-то поперечными перекладинами и утолщениями, и весь в цветных крапинках. Синих, зеленых, белых. «Прячьте, госпожа моя, еще насмотритесь потом». В глазах сокола восхищение. «Да, госпожа Элизабетта, прячьте». В голосе Лиса какие-то новые нотки, она не смогла их сразу распознать. Лизавета на ощупь достает мешочек, сует туда трофей, затягивает шнурок и заталкивает все это обратно в корсет. Выдыхает. Золотистая дымка медленно оседает на землю. Когда уже становится можно разглядеть, в какой стороне выход, они направляются туда и видят внизу, у подножия ступеней, прекрасное. Два портала, а возле них гоблин Раньеро, те двое, что были у него в гостях за столом, плюс еще один неизвестный и красивая рыжеволосая женщина в богато украшенном алом бархатном платье. — Спускайтесь немедленно, — говорит Раньеро. — Охренеть, встряли, — резюмирует Лизавета.